Глава двадцать Зачем ты все это мне говоришь? – взволнованно затараторила Анна, вскочив и начав метаться между камином и братом. Мысль, что Генри может убить Чарльза, была невыносимой. Она не переживет, если один любимый человек лишит жизни другого. В этом случае она теряет одного и не сможет простить другого. «Я не готов смириться, если ты окажешься замужем за худшей версии герцога Карлайла», — тихо произнес брат. «Он не такой!» — горячо воскликнула она. «Чарльз совсем другой!» «Сейчас да, Энни», — настойчиво повторил Генри, подходя к ней и обнимая. «Но так было не всегда. Я волнуюсь за тебя, сестренка. «Я не верю». Прошептала Анна. Я не верю, что это мой Чарльз. Мне самому тяжело это говорить. Тихо сказал брат, гладя ее по голове. Но если вопрос станет ребром, я предпочту увидеть тебя вдовой, чем женой такого человека. Генри, прошу тебя. Нет, прошептала леди. Я не выдержу, если с ним что-то случится по твоей вине. Я не смогу простить. Это будет слишком для меня. Если он умрет, я уйду за ним. Брат откинулся назад, чтобы смотреть в глаза Анне. «Хорошо», — медленно сказал он. «Но ты будешь страдать. Такой судьбы я никому не пожелаю». «Пусть», — едва слышно прошептала девушка. Герцогиня Карлайл вернулась в новый дом в подавленном состоянии. Супруга нигде не было, и она сидела в приватной гостиной с книгой в руках. Леди так и не открыла ее. «Анна!» — тихо позвал муж. Резко обернувшись, девушка стала пристально смотреть на Чарльза, невольно еще признаки чужого, незнакомого и человека. «Не смотри на меня так», — тихо попросил герцог. «Это всего лишь я». «Чарльз, я не знаю, как сказать», — неуверенно начала Анна. «То, что мне рассказал Генри, это как-то не укладывается в голове». «Что именно он поведал?» — спокойно спросил Чарльз, присаживаясь рядом с супругой на диван. что ты сильно изменился», — начала леди, глядя в глаза мужу. «Каким ты был до того случая на тропе?» И как ты провел последующие годы в Индии? Анна, я хочу рассказать тебе кое-что. Тяжело вздохнув, собранно произнес мужчина. Но не уверен, что стоит делать это сегодня. Ты и так потрясена. Девушку этот монолог взволновал еще больше. Став заметно нервничать, она заявила: Говори сейчас! Я умру от неизвестности и предположений. Лучше знать, чем догадываться. Мужчина кивнул, и, собравшись с духом, произнес самую ошеломительную за всю жизнь девушки фразу Я не герцог Карлайл. Меня зовут Чарльз Беннет. Я родился в Чикаго в 1980 году. Явно не ожидая подобной новости, Анна от удивления открыла рот. «Что?» — едва слышно пробормотала она. «Знаю, это звучит невероятно. Но, поверь, я не лгу», — спокойно сказал Чарльз. ну как?» «Я архитектор», — начал свой рассказ муж. «Мой друг пригласил меня на раскопки одного древнего храма в Индии. Им нужен был эксперт по постройке» иногда помогая ему с инженерной частью. Помогал. Советовал, как ставить подпорки и стропы, чтоб то, что они раскапывают, не рухнуло на них. В тот раз я прибыл слишком поздно. Они уже вовсю рыли. Храм был древним, а о мерах безопасности, в пылу археологического азарта, никто не подумал. Чтобы ты понимала, Они в некотором роде фанатики. Только их бог — это история, вернее, ее забытая часть. Анна замерла в шоке. «Чарльз из будущего?» Такого она не могла даже представить. «Архитектор?» Когда я зашел в храм, там уже все сыпалось с потолка. Но надо было оценить ситуацию, чтобы принять решение об опорах и вообще осмотреть, что они там нарыли, я прошел вглубь и увидел статую. Она была удивительна в своем волшебстве. Так прекрасно, что я поклонился. Не знаю, зачем это сделал. Просто порыв или осознание, что тысячи лет назад люди могли создавать подобное совершенство. Когда стал отходить. На меня посыпались камни. Выбежать не успел. «О, Боже, как другого Чарльза!» — Ошеломленно подумала Анна, вспоминая рассказ Генри. Очнулся я в незнакомом месте. Продолжил говорить Чарльз, настороженно глядя на нее. Сначала думал, что Барри, больной фанатик, не отправил меня в больницу, а оставил в ближайшей деревне. Но со временем понял, что это вообще не та провинция, в которой шли раскопки. Люди вокруг были другими и говорили иначе. Я подумал, это какая-то реконструкция, причем весьма удачная. Реконструкция? Не поняла леди. Это развлечение для любителей истории, пояснил супруг. Они переодеваются и проживают кусочек жизни из других эпох. Я сам парочку раз участвовал в подобном, еще в университете. Но чем больше проходило времени, тем больше осознавал, что это не шутка. Окружающие люди были реальны. Последним аргументом стало то, что я увидел на себе. Точнее, что не увидел. Татуировки. У меня на теле были татуировки. Но после пробуждения они исчезли. Это, знаешь ли, испугает любого. Да и тело было, мягко говоря, непривычным. Сначала думал, что, может, пролежал без сознания долго. Но потом все-таки пришло понимание, что я влип намного крупнее. Анна не понимала значения некоторых слов. Реконструкция? Татуировки? Влип? Но прерывать мужа не хотела. Окружающие меня недолюбливали, а я и не настаивал на обратном. Твой брат — единственный, кто разговаривал со мной. Помог во многом разобраться. Об этом он и поведал тебе. — Это правда? — неуверенно спросила девушка. — Да, моя сладкая. — Но... а что случилось с другим Чарльзом? — Думаю, у него неприятности. Со вздохом ответил супруг. Если он стал уверять, что является герцогом из девятнадцатого века, то его определили в психиатрическую лечебницу. «Не могу поверить в это», — пробормотала Анна. «Я делаю себе обувь не потому, что люблю это. Хотя для тебя готов стараться. Мне приходится мастерить, ибо то, что продается, я носить не могу». Пришлось перестроить поместье, так как все оказалось ветхим, заплесневелым и устаревшим. Мебель в нашей спальне немного похожа на ту, к которой привык. Пришлось самому делать подобные эскизы и заказывать у мастеров. «Чарльз!», Чарльз" — со слезами на глазах произнесла Анна. «Скажи мне, что ты не исчезнешь!» «Ох, родная!» — крепко обнимая ее, пробормотал муж. Я думаю, что такого не случится. Прошло почти шесть лет. Если это было временно, то меня уже тут не было бы». Анна поверила всему, хотя и с трудом. Слова Генри о дезориентации Чарльза после пробуждения подтверждали рассказ мужа. Его странные поступки и увлечения тоже говорили о необычности этого человека. И девушка видела в глазах любимого правду. Страх, что она могла не встретить этого мужчину, вдруг охватил ее. Чарльз, я боюсь! Крепко обнимая его за шею, прошептала леди. Я боюсь, что могу потерять тебя. А что, если он вернется, а ты? Этого не будет сладкое! горячо прошептал супруг. Чарльз! Генри сегодня мне сказал, что если ты изменишься, начала сбивчиво говорить она, если вдруг я почувствую, что ты стал другим, чужим человеком, то должна рассказать ему, и он сделает меня вдовой. Я так боюсь. М -м -м, Генри, конечно, удивил меня. Улыбчиво усмехнулся Чарльз. Но если честно, я думаю, это оправдано. Анна, ахнув, потрясенно уставилась на мужа. Что? Он поведал мне о том, каким герцог был раньше. Признался супруг, гладя Анну по лицу. Да и несложно было догадаться по отношению окружающих. Не хочу, чтобы ты была женой такого человека. Если судьба когда-нибудь разведет нас, скажи Генри. Я хочу, чтобы он освободил тебя, Чарльз. Я люблю тебя, ты мое счастье. Я не смогу жить, если ты будешь страдать. Надеюсь, что этого никогда не произойдет, но лучше так, чем окажешься связана с мерзавцем до конца дней.